д о л ж н носить пурпур, д р а г о ц е н н о с т е й и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями, израненное самобичеваниями. д р и а н был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором, золотыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов,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 Собранные сердцевидными пучками и белые цветы на длинных стеблях вышиты были серебряными нитями и цветным бисером. На застежке золотом вышита голова Серафима, а орарь заткан ромбовидным узором красным и золотым и усеян медальонами с изображением святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна. Были у Дориана и другие облачения священников, из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой камки и глазета, на которых были изображены страсти Господни и распятие. Вышиты львы, павлины и всякие эмблемы. Были долматики из белого атласа и розового штофа с узором из т ю л ь п а н о в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 Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепном убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился ему уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам повесил на стену роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По нескольку недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом...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 навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему Дариану бремя. Через несколько лет Дариан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувилле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от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 Его о т к р ы т о е добродушие и приветливость, обаятельная почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной н е у в я д а ю щ е й молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы. Так эти люди называли слухи, ходившие о Дариане. Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дариана,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 не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое, ибо в хорошем обществе царят или должны бы царить те же законы, что в искусстве. Форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии. Она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленявшими нас в этих пьесах. Разве притворство такой уж великий грех? Вряд ли. Оно только способ придать многообразие человеческой личности. Так, по крайней мере, думал Дариан г р е й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 с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у его ног сложены доспехи, с е р е б р е н ы е с чернью. — Какое наследие оставил он своему потомку? — Быть может,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 В кружевном чипце и р а с ш и т ы м жемчугом корсажа с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, в левой – эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат м а н д а л и н а и яблоко, на ее острых башмачках – пышные зеленые розетки. д р и а н а была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывали о ее любовниках. Не унаследствовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством. Но а что досталось ему от Джорджа Уиллоби, мужчины в напудренном парике, И с забавными мушками на лице. Какое недоброе лицо! Смуглое, мрачное, С ртом сладострастно-жестким, В складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки Сплошь унизаны перстнями И полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь XVIII века в молодости был другом лорда Феррарса. А второй лорд Бекингем, товарищ принца-регента, в н и его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис ф и ц г е р б е р т Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе.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 думалдарриан как все это любопытно а вот а вот и мать женщина с лицом леди гамильтон и влажными словно омоченными в вине губамидарриан хорошо знал что он унаследовал от нее свою красоту и страстную влюбленность в красоту других.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 не той, действительной, созданной обстоятельствами, а той, которую он жил в своем воображении, покорной требованиям мозга и влечением страстей. Ему были близки, и понятно, все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло столь утонченным. Казалось, в жизни их каким-то, таинственным образом с в я з а н о с его жизнью. Герой увлекательной книги, которая оказала на д р и а н а столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как в обличии Тиберия, у в е н ч а н н ы й лаврами, предохранявшими от молнии, сиживал в саду на к а п р и и читал бесстыдные книги и и л и ф а н т и д ы а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадильщика ф е м и а м а Он был и каллигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был домицианом и, бродя по коридору, облицованным плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражение кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене. А потом... на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался домой в свой золотой дворец гранатовой аллеей, провожаемой криками толпы, проклинавшей его Цезаря Нерона. Он был и гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим б р а т м